Я уже собрался покупать билет, но меня уговорили задержаться ещё на неделю. Надо же показать мне окрестности Тулузы, тенистые берега реки, о которых я столько слышал, и особенно окрестные виноградники, предмет гордости всего города, словно каждый считал себя их владельцем. Нельзя же вот так взять и уехать, не увидев ничего, кроме мертвецов мамаши прокис. Это просто невозможно. И потом, приличие Я не устоял перед таким напором любезностей. Сам-то я опабаивался слишком задерживаться из-за модлон, связь с которой становилась опасной. Старуха уже что-то заподозрила. Неловкость. Но на прогулке её с нами не будет. Она не желала закрывать своё подземелье даже на день. Словом, я согласился остаться, и в одно прекрасное воскресное утро мы отправились за город. Рабинзона мы вели под руки. Билеты на вокзале взяли второго класс. Колбасой в купе пахнет так же густо, как и в третьем классе. Сошли мы на станции Санжан. Мадлон держалась так, словно хорошо знала округу, к тому же она немедленно встретила кучу знакомых, наехавших ото всюду. Летний день обещал, кажется, быть погожим. Гуляя нам приходилось рассказывать Рабинзону всё, что мы видим. Вот здесь сад А вон там на мосту сидит рыболов с удочкой, только у него не клюёт. Осторожно, велосипедист. У нас был надёжный ориентир. Запах жареной картошки. Он и вывел нас к трактиру, где продавали её по 10 су порция. Я всегда знал, что Робинзон любит жареную картошку, как впрочем и я. Это отличительный признак парижан. Мадлон предпочитала сухой, неразбавленный вермут. Рекам на юге приходится не сладко. Они, можно сказать, постоянно болеют, потому что постоянно пересыхают. Холмы, солнце, рыболовы, рыбы, суда, канавы, плотики для стирки, виноград, плакучие ивы — этого хотят все. Это обещано рекламой. А вот воды требует слишком много, поэтому ее не хватает в руслах. Кое-где так и кажется, что перед тобой не река, а плохо политая дорога. Ну, раз уж мы приехали получать удовольствие, надо было поторапливаться в поисках его. Доев картошку, мы решили, что перед завтраком будет не худо покататься на лодке. Я сел на весла, лицом к Мадлон и Робинзону. державшимся за руки. И вот мы, как говорится, отдались на волю волн, там и сам чиркает по дну. Мадлон Легонько взвизгивает, Рабинзон тоже чувствует себя неуверенно, вокруг мухи и снова мухи. Повсюду над рекой мелкая и боязлива, подрагивая хвостиком, дежурит лупоглазый стрекозы. От небывалого зноя дымится вся поверхность реки. Мы скользим по ней между длинными неглубокими водоворотами и обломанными сучьями деревьев. Минуя низкие раскалённые берега, ищем хоть дуновение свежести под деревьями, под теми, что не насквозь пронизаны солнцем. От разговоров становится ещё жарче, если это вообще возможно. Но никто не смеет признаться, что ему нехорошо. Естественно, Рабинзону первому надоело катание. Тогда я предложил пристать у ресторана. Эта мысль к нему пришла не нам одним. Ещё до нас там устроились рыболовы со всего Бьефа, алчая аперитивов и прячась за своими сифонами. Рабинзон не решался меня спросить, дорого ли берут в выбранном мною заведении. Но я сразу избавил его от этой заботы, заверив, что цены вывешены, и они вполне приемлемы. Это была правда. Он не выпускал руку своей медлон. Теперь я могу признаться, что заплатили мы в этом ресторане как за настоящую еду, хотя хоть немножко поклевали. О блюдах, которыми нас попотчевали, лучше умолчать. Их там ещё и сегодня подают. Устраивать после полудня рыбалку для Робинзона было слишком сложно. К тому же, она лишь огорчила бы его. Он ведь даже своего поплавка не увидел бы. С другой стороны, мне уже стало худо от гребли, хватило утренних упражнений. Их с меня за глаза было довольно. Я успел разтренироваться после африканских рек. Постарел, и в этом как во всём. Для разнообразия я заявил что нам полезно бы прогуляться пешком вдоль берега. Ну, хоть до самой высокой травы, что виднеется у завесы из тополей меньше, чем в километре от нас. И вот мы с Робинзоном опять шествуем под руку. В нескольких шагах впереди мадлон. Так удобнее идти по траве. У изгиба реки мы услышали аккордеон. Звуки доносились с баржи, красивый, ставший там на якорь баржи, Музыка остановила Рабензона. В его положении это было понятно, потому что он всегда питал слабость к музыке. Довольные тем, что и для него нашлось развлечение, мы тут же расположились на траве. Здесь было не так пыльно, как на отлогом склоне берега. Сразу было видно, что это необыкновенная баржа для перевозки грузов, на ней жили Всюду чистота, изящная отделка, полно цветов, конура для собаки и та нарядная. Мы описали судно Робинзону. Он все хотел знать. — Я тоже не прочь бы пожить на таком чистеньком судне, — вздохнул он. — А ты, Мадлон? — Ладно, ладно, я тебя поняла, — ответила она. — Только такая задумка дорого встанет, Леон. Ручаюсь еще дороже, чем доходный дом. Мы втроем стали прикидывать, во что вскочит такая баржа, но запутались в подсчетах. Каждый называл свою цифру. Это у нас у всех привычка такая, все вслух подсчитывать. А тем временем до нас доносилась мелодия аккордеона, и мы даже разбирали слова песни. В конце концов мы сошлись на том, что стоит такая баржа тысяч сто франков, самое меньшее. по неволе размечтаешься закрой свои глаза так короткие мгновение в стране чудес в стране мечты и сновидений вот что пели внутри баржи голоса мужчины и женщин чуточку фальшиве, но приятно пейзаж всё искупал музыка так хорошо сочеталась и с жарою и с местностью и со временем дня и с рекой Робинзон упрямо подсчитывал все до каждой тысячи и сотни. Он находил, что баржа, как мы ему ее описали, стоит куда дороже. На ней ведь устроен витраж для лучшего обзора изнутри, и отделана она медью, словом, сплошная роскошь. «Леон, ты устал», — пыталась успокоить его Мадлон. «Растянись-ка лучше на траве, она здесь густая, и малость отдохни». Сто тысяч она стоит или пятьсот, все равно ни мне, ни тебе, ни по карману, верно? А коли так, нечего себе и голову ломать. Он хоть и растянулся на траве, все равно ломал голову над ценой и хотел поточнее себе представить стоявшую так дорого баржу. А мотор на ней есть, — приставал он к нам, — Мы и не знали, но он так настаивал, что я решил доставить ему удовольствие и пошел к корме посмотреть, не видна ли над ней выхлопная труба небольшого мотора. Закрой глаза, лишь сон вся жизнь земная, любовь лишь ложь пустая. Закрой глаза, так пели люди на барже. Нас, наконец, сморила усталость. Музыка усыпила нас. Внезапно из конуры выскочила баллонка. Возлетела на мостик и затявкала. Мы тоже вскинулись и заорали на собачонку. Робинзон перепугался. Из дверцы баржи на палубу вылез какой-то тип, видимо, владелец. Он, видите ли, не позволит кричать на свою собаку. Началось объяснение, но узнав, что Робинзон практически слеп, он сразу утихомирился и почувствовал, что выглядит глупо. Он в Бавельтон и даже позволил обозвать себя хамом, лишь бы мы унелись. Чтобы загладить свой промах, он пригласил нас к себе на баржу выпить кофе. У меня сегодня день рождения, добавил он. Он не желает, чтобы мы жарились на солнце пёки и так далее и тому подобное. К тому же мы придёмся очень к кстати. У них за столом сейчас 13 персон. Владелец баржи был человек молодой, оригинал. Люблю суда, объяснил он, и мы сразу это поняли. Но его жена боится моря, вот они и стали на якорь здесь, можно сказать, на камнях. На барже нам вроде обрадовались, прежде всего жена хозяина красавица, игравшая на аккордеоне как бог. И потом пригласить нас на кофе это же всё-таки любезность. Мы ведь могли оказаться чёрт знает кем. В общем, к нам проявили доверие. Мы тут же сообразили, что ни в коем случае не должны острамить наших милых хозяев, особенно при гостях. Рабинзон был парень не без недостатков, но как правило чуткий. Нутром только по одним голосам он усёк, что держаться здесь надо пристойно и грубости не отпускать. Конечно, одеты мы были не Ахти как, но всё же чисто и прилично. Я присмотрелся к владельцу баржи, шатен, лет 30, красивые поэтичные волосы, костюм вроде матросский, только щегольской. У его красавицы жены настоящие бархатные глаза. Завтрак только что кончился, но всего осталось выше головы. Нет, мы не отказались от пирожных. Я отпор твей на к ним. Я давно уже не слышал таких изысканных голосов. У людей из общества, особенно у женщин, особая манера выражаться, которая смущает, а меня так просто страшит. Хотя они не говорят ничего особенного, те же банальные, претенциозные фразы, только отполированные, как старинная мебель. При всей своей безобидности, они наводят страх. кажется, только отвечаешь на них, а всё равно поскользнуться боишься. Даже когда они распевая песни бедняков, позволяют себе канальный тон, они сохраняют свой изысканный выговор, который настораживает и внушает отвращение, потому что похож на всякий внутренний хлыстик, всегда необходимый при обращении с прислугой. Это возбуждает, но в то же время подхлёстывает задрать их женам юбки хотя бы за тем, чтобы поглядеть, как растет то, что они именуют чувством собственного достоинства. Я в полголоса описал Робинзону окружавшую нас обстановку. Мебель сплошь старинная. Это слегка напоминало мне лавку моей матери, только куда более чистую и лучше устроенную. У матери всегда пахло лежаным перцем. И потом у хозяина на всех переборках висели картины, живописец. Об этом рассказала мне его жена. Да ещё с какими ужимками! Она любила мужа, это было видно. Настоящий художник, здоровый мужик, красивая шевелюра, большая рента вот что нужно для счастья. Сверх того, аккордеон, мечтания на судне, обтекаемым вихрящейся низкой водой. Так хорошо, что хоть навсегда здесь оставайся. Всё было и сладостью, и драгоценной прохладой за занавесками и дыхание вентилятора, и божественное чувство уверенности. Раз уж мы пришли к ним, надо было подлаживаться. Холодные напитки и земляника со сливками мой любимый десерт. Мадлон места себе не находила. До того ей хотелось вторую порцию. Но хорошие манеры понемногу передавались и ей. Мужчины находили ее аппетитный, особенно тесть, жуткий пижон. Он, видимо, был очень доволен, что сидит рядом с ней, и из кожи лез, чтобы ей угодить. Для нее ему пришлось собрать сласти со всего стола, и она съела столько крема, что он разве что из ушей у нее не тек. Судя по разговорам, тесть вдовел. Наверняка забыл, что тоже был когда-то женат. Скорее, когда подали ликёры, модлон уже заткнула на обоих за пояс. Наши с Рабензоном ношенные и переношенные костюмы вконец обвисли, но в уголке, где мы держались, это, пожалуй, не так бросалось в глаза. Тем не менее, я чувствовал себя чуточку униженным среди остальных таких камельфотных, чистых, как американцы отлично вымотах, лащёных, готовых хоть сейчас к конкурсу на элегантность. Мадлон в поддатье держалась уже много хуже. Уставив заадренный носик на картины, она малола глупости. Хозяйка, заметив это и пытаясь замять неловкость, опять взялась за кордион, и все Мы трое тоже, но тихо, фальшиво и нескладно запели ту самую песню, что слышали с берега, потом другую. Рабинзон ухитрился завязать разговор со старым господином, который, по-видимому, был знатоком по части разведения какао. Прекрасная тема. Один колонизатор, два колонизатора. Когда я был в Африке, к изумлению своему, услышал я откровение Рабинзона. Когда я был там, Агрономом-инженером компании Саранодан, повторил он. Я отправлял на сбор плодов население целых деревень и так далее. Меня он не видел и поэтому сочинял с подъёмом на всю катушку. Сколько влезет? Все авдо воспоминания, на вкус господина, ложь на лжи. Всё, что он мог придумать, чтобы стать на равную ногу со старым знатоком вопрос Хотя Рабензон выражался сдержанно, он всё равно раздражал меня, и мне было неловко за его враньё. Его с почётом усадили в самую серёдку большого надушенного дивана. В правой руке он держал рюмку коньяку, левой размашисто жестикулировал, живописуя величе vastь непокорённых ещё тропических лесов и неистовства экваториальных циклонов. Его несло безудержно несло. Эх, и нахохотался бы Альсит, сиди он сейчас с нами где-нибудь в уголке, бедняга Альсит.